ГОРОД ЧУДЕС Написано Аркадием Овеченко при любезном содействии его коллеги герберта Джорджа Уэллса Эсквайра. Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила накупленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров и, главное –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 И предприятие было объявлено открытым для широкой публики. Беря у входной кассы билеты и выплачивая за них жирную пачку киренок в 50 тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымсину. «То есть, знаешь, если бы не так дорого драли, ни за что бы не пошел». «Ну, еще бы!» — рассудительно поддакивал Грымзин. «Этакие деньжища-то не жалко и заплатить». «И чего это они нам покажут?» «Ну, говорят же ж тебе, город чудес, значит, чудеса будут. Ясно же?» «Пожалуйста, сначала в контору, ваше сиятельство», — сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели. «Слышь ты!»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 настолько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи оба друга, только промычали что-то и, боясь громко ступать по выхолощенному паркету, направились к выходу. Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на стене отрывным календарем и, не могши вымолвить слово, только головой дернул. «Смотри». На календаре было 1908 год, 18 августа. А, виноват. Обратился к клерку Трошкин. А какое у нас сегодня число? 18 августа. А, а, а год? Ну, неужели вы не знаете? 1908 год. Тут же написано. Ну, ну, ну. Покрутили головой друзья, вышли, ошарашенные зашагали по городу. По улицам часа мальчишка и оглашал воздух неистовыми воплями. «Интересные газеты! Новое время! Русское слово! Речь! Биржовка!» «Постой, постой! А за какое число новое время?» «Так ясен, за сегодняшнее». «И сколько тебе?» Ну, две за биржовку, пятак за новое время. Фу. Слушай, зайдем-ка в кафе, почитаем. Барышня. Два кофе по-варшавски с полдесятка пирожных. Ну-ка, ну-ка, что они там пишут? Хм, статья Меньшикова. Уж сколько раз мы твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент.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 Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны. Так, дальше О, увольняется в полугодовой отпуск действительный статский советник Криворучка. Так, что дальше? Орденом Станислава Третьей степени награждается старший советник Радоначаль... Слушай, а Буринский филитон есть? Всё на своём месте. А кого ругает-то? Ну, так Валерия Брюсова. А брат Ваня? А кого? Времена-то какие. Барышня, получите. Сколько? Семьдесят пять копеечек. Дороговато. Вышли... На улице их внимание привлекла масса зелёных и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях. — И чего, Ваня? — Так квартиры сдаются. Время осеннее, скоро, сам понимаешь. А это что за вывеска? — Во, брат! — Доминик, зайдём, а? — У буфета по рюмочке с пирожком, а? — У буфетного прилавка? Толпилось много делового народа. Я, — говорил один другому, — могу продать вам вагон сахару по четыре с полтиную за пуд. Ваня, что же это? Так статист, ты не что не понимаешь. Для нас все эти разговоры для нас поставлены. да не зря деньги содрали. Буфетчик? Буфетчик! Пирожки-то свежие. Э, помилуйте вам ординарную или двуспальную загребенник. Ваня, обедать хочу. шампанского хочу. Музыки хочу, всего хочу. Деньжищ-то у нас уйма. 498 с полтинником осталось. Это из 500 Ваня. С первоначалу обедать, а потом в театр, потом в шантан. Вышли, пошли к медведю, пообедали, снова вышли. Ванечка, голубчик мой, ей-богу, городовой стоит, Ваня, пойдем поцелуем. но не могу я видеть равнодушно, стоит голубчик, глазками смотрит, городовой. Не спеша приблизился городовой. Ты чего орешь зря? Вот сейчас захотел. Ваня, слова-то какие, орешь. Участок городовой. Я протестую. ну почему у нас не старая жизнь? Почему вы новые революционные порядки вводите? Лицо городового приняло сразу новый, интеллигентно испуганный вид. Что в мистер, этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма. А вон почему на углу очередь-то стоит. Разве в хорошее время очередь-то стояла? — Так это ж ну шо ляпина, сэр? Всегда бывало, сэр. И тут же вызверился на проезжавшего из Я тебе покажу, дьявол желтоглазый. — Что, не знаешь, с какой стороны держаться? Эки ягалманы! — Барин, пожалки на четверточок, куры на ночь. — Ваня... «Ванечка, изнемогаю от счастья! Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили, а я изнемогаю не от счастья, от радости бытия, Ванечка! Ваня! В театр бы ахнуть!» Стоинственным видом приблизился барышник. «Билетиков у кассы не достанете. желайте у меня второго ряда?» вместо восьми целковых 10 только и возьму пожалуйтесь в театре филимон петрович снова ахнул ваня а кто это там с хором на сцене на коленках стоит да неужто шаляпин ах голубчик ты мой это значит высочайшее присутствие а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 И тут подошел Капельдир, снял Ваню со стула и внушительно шепнул. — Сэр, вы, очевидно, не рассчитали сто тысяч золотом, а других денег мы не приздаем. Там, за оградой, будут стоить эти деньги миллиард вашими, опомнитесь. И сел на стул Ваня и горько заплакал.